Глава 14. Мы вновь разделяемся. Я оказываюсь с маршалом и Маркусом вместе, которая была раньше заводом. Я останавливаюсь и теряюсь в этом огромном пространстве, понимая, что это нереально. Здесь столько мест, где можно было бы припрятать эту вакцину. Не миллион, а даже миллиард. Разделяемся, осматривая каждый разный этаж. Благо их тут всего три. Мои глаза то и дело натыкаются на куски металла, которые тут использовали словно щит. «Только от чего? Вижу следы от пуль в них и старые гильзы на полу, гадая, что тут было. «Пожиратели не стали бы защищаться. Значит, это люди. Снова сражались друг с другом, а не с лицом реальной опасности. Позже оказываюсь на складе, что завален обломками. Да и вообще эта часть завода уже разрушена» вероятно, из-за землетрясений, что бывают здесь. Шаг за шагом пробираюсь сквозь хаотичное нагромождение бетона и арматуры, стараясь не споткнуться о покореженные трубы. С каждой минуты ощущение тревоги нарастает, будто невидимая паутина опутывает сознание. Возможно, вообще не стоит соваться в эту часть здания, вряд ли Том выбрал нечто подобное, но я обязана проверить». На одном из обломков замечаю выцветшую фотографию, заляпанную грязью. На ней улыбающиеся лица, рабочие, судя по спецодежде. Они выглядят счастливыми, беззаботными. Контраст между этой живой картинкой прошлого и окружающим меня мертвым пейзажем режет глаза. Отворачиваюсь и иду дальше, чтобы позже оказаться в частично разрушенном коридоре, из которого ведут несколько дверей. Я открываю из них каждую и проверяю, что там. Так захожу в раздевалку со шкафчиками, в которых до сих пор остались какие-то вещи людей, что работали здесь. Это место напоминает то, где я работала в Архейнхолле. Там были похожие раздевалки. Думаю о своей старой форме с инициалами и гадаю, что с ней случилось. Вероятно, ее сожгли. Выхожу из раздевалки и продолжаю свой путь по коридору. Замечаю еще одну дверь, ведущую в кабинет. Осторожно открываю ее и заглядываю внутрь. Лишь перевернутый стол, стул и куча валяющихся выцветших листов бумаги. Больше здесь ничего нет. Присаживаюсь на корточки и беру один из этих листов, думая прочитать, что там, но текст не разобрать. Тяжесть в груди с каждой секундой нарастает, словно я вдохнула что-то ядовитое. Покидаю этот кабинет. Не знаю, сколько так брожу еще здесь... Надежда с каждой секундой в сердце только угасает. Я удаляюсь от других на достаточное расстояние, понимая, что даже ничего не слышу. Только собственное сердцебиение. Удивительно, но здесь я не встречаю никаких останков людей, ни пожирателей, ни костей, ни разложений. Ничего этого нет, будто тут кто-то прибрался. Также я еще не слышала ни одного взрыва, Думаю о том, есть ли здесь мины или нет, как это было в другом городе. Маркус ничего не говорил, поэтому, возможно, насчет мин и не стоит волноваться, но я все равно осторожна. С каждым мгновением все больше кажется, что здесь просто все вымерло. Дохожу до тупика, понимая, что из-за завалов дальше просто не пройду. Поэтому тяжело вздыхаю и разворачиваюсь, возвращаясь обратно. Напряжение, несмотря на то, что никого нет, никуда не девается а наоборот растает с каждой секундой. Чувствую, как пот стекает по спине, хотя мне даже не жарко. Резко оборачиваюсь, держа на готове оружие. Но никого не вижу. Кажется, будто за мной кто-то наблюдает. Или это все игра моего воображения? Стою так минуту или около того, нервно облизываю губы и быстрым шагом иду дальше в сторону, выхожу, желая как можно быстрее покинуть это место. Я замираю слишком резко в тот момент, когда слышу три выстрела подряд. Это значит, что кто-то нашел вакцину или что-то случилось. Мысленно рассчитываю на первое. Срываюсь на бег и оказываюсь вскоре снаружи, где уже ждет Маркус. Маршал появляется на минуту позже меня. «Вы тоже слышали выстрелы?» – спрашивает Маршал. «Да», – отвечает Маркус. «Судя по всему, они были с той стороны». Рукой он указывает в нужном направлении. «Там находятся и другие. Идем. Вот он минус того, что связь заглушена. Нет возможности связаться с другими по рации. Предвкушение нарастает в груди, пока мы идем туда, где находятся остальные. Сердце колотится в бешеном ритме, отстукивая тревожную барабанную дробь в ушах. «Это может быть ловушка?» – спрашивает маршал у Маркуса. Что, если сюда добрался кто-то еще и их поймали? Нет, мои люди скорее умрут, чем предадут. Идем. Мы с маршалом посмотрели на мужчину долгим взглядом, понимая, что он не шутит. Идем за Маркусом, который отлично ориентируется здесь, словно уже бывал в Клермонте. Примерно через 15 минут, когда сворачиваем за угол, выходя на другую улицу, то я вижу одного из мужчин, что входит в команду Маркуса. Мистер Вард! Обращается он к нему. Кажется, мы нашли то, что нужно. Маркус выдает кивок, когда я в нетерпении жду, пока мы дойдем и убедимся в этом. Не могу определить, что за здание, куда мы только что зашли, так как на нем не было никаких опознавательных знаков. Только уже внутри понимаю, что это Морг. Не помню, чтобы Маршал или Маркус говорили, что мы будем проверять еще и Морг. Видимо, я просто упустила это. Внутри моим глазам открывается вид на множество каталог из нержавеющей стали, каждая из которых раньше была увенчана безжизненным телом. Когда проходим чуть дальше, то вижу прямо в стене небольшие дверцы, некоторые из которых закрыты, а другие открыты. Вероятно, там хранили тела. Сглатываю, представляя себе эту картину. Возле одной из открытых дверей собрались остальные, и мы подходим к ним, замечая взволнованный взгляд мистера Каллоса. Он отходит в сторону и открывает вид на то, что находится внутри. Кейс, на котором написано лишь одно слово будущее. Интригует, произносит Маркус тихо. Вы его еще не открывали? Нет, отвечает мистер Каллас. Даже не трогали, ждали вас. Маркус достает этот кейс и кладет на пол, когда вокруг него собираются люди. Тут кодовый замок. На той флешке случайно не было кода, мистер Коулман? Нет. Плохо. Может быть, просто выстрелить в него? Предлагает кто-то из мужчин. И повредить случайно содержимое? Спрашивает другой. Да, стрелять нельзя. Говорит Маркус. Попробуем подобрать. Возможно, это его дата рождения. Маркус вводит определенные цифры, но ничего не происходит. Кейс не открывается. «Ты знаешь дату рождения Тома?» – спрашиваю я. «Такую информацию в данной ситуации следует знать, мисс Рид. Ладно. Возможно, дата рождения одного из его родителей?» «Я уже не удивляюсь, что Маркусу известно и это. Он пробует еще пять разных комбинаций, но ни одна из них не подходит. Мы проводим тут следующие полчаса когда другие предлагают разные варианты с датами или просто цифрами. Проблема в том, что код состоит из восьми цифр, то есть это должна быть какая-то дата, хотя я не знаю, что было у Тома в голове. Хорошо, что у нас хотя бы неограниченное количество попыток, и этот кейс не взорвался или не самоуничтожился. Я отхожу в сторону и присаживаюсь на холодный пол, наблюдая, как они продолжают вводить цифры уже просто так, лишь бы он открылся. Может просто заберем его и все? Спрашивает один из мужчин. Попробуем открыть уже в более безопасном месте. А если там ничего не окажется? задает встречный вопрос Маркус. Нет, мы должны быть уверены, что это именно то, что нам нужно. Я все смотрю и смотрю на бесполезные попытки, думая о той надписи на кейсе. Будущее. Будущее. Нет. Там просто обязана быть вакцина, ведь это и есть будущее. То, что должно помочь всем нам. То, что поможет исправить прошлое, ошибку человечества. Хмурюсь и хватаюсь за эту мысль, продолжая ее развивать. «Маркус!» Вскакиваю с места и вновь подхожу, когда на меня все смотрят. «А что, если это дата, когда все началось? Прошлое!» «Я знаю, что точную дату никто не знает, вернее, не знали». Может быть, Том знал, или этот день, месяц и год, когда появился первый обращенный. Тогда у нас проблемы, произнес маршал, потому что если с годом еще можно угадать, то вот месяц и день слишком много возможных комбинаций. Маркус замер, смотря долгим взглядом в одну точку, когда другие стали предполагать возможный месяц, вспоминая рассказы и всю ту информацию, что знают. Мужчина коснулся кодового замка и молча набрал комбинацию. Следом раздался тихий щелчок, который прозвучал для всех словно выстрел. «Ты знаешь...» — прошептала я, когда Маркус едва приоткрыл кейс. «Откуда?» «Мне известен был человек, кто повинен во всем этом», — лишь ответил Маркус, когда в моей голове зародилось еще больше вопросов. «Но все они исчезли». Стоило ему полностью открыть кейс. «Вакцина! Она реально, Действительно существует!» Все задержали дыхание, глядя на пять небольших колб, находящихся в защищенном мягком пространстве внутри этого кейса. «Это вакцина? Это и правда она?» «А вдруг нет? Как мы узнаем, там ведь ничего не написано!» «Что, если там внутри просто вода?» Послышались вопросы и многочисленные предположения с разных сторон. Маркус взял одну из колб и посмотрел на прозрачную жидкость внутри. Выглядит и правда, как вода. «С вероятностью в 95% это то, что нам нужно», сообщает Маркус и убирает колбу обратно, чтобы после закрыть и взять кейс в руки. «Сомневаюсь, что здесь спрятали нечто другое, тем более с кодовым замком. Когда вернемся, то проверим и убедимся». Но это точно оно. С ним никто не стал спорить, ведь это и правда выглядит как вакцина. Мы покинули морг, чтобы вернуться обратно к машинам и убраться из этого города. Я запомнила те цифры, что ввёл Маркус, думая теперь о том, как мне забрать одну из этих колб. Когда вернёмся, то сначала попробую просто поговорить, объяснить свой план. Поняла, что не хочу ему или Маршалу врать. Они многое сделали для меня помогли, и это будет ужасно с моей стороны так поступить. А если вдруг и получу отказ, то тогда и придется воровать. Почему именно Морг? Спрашиваю я, особо никому не обращаясь. Почему Том выбрал Морг? Полагаю по той причине, что люди не станут искать что-то в Морге, отвечает Маркус. Кто решит искать возможный шанс на жизнь среди мертвого? Никто. Иду рядом с Маршалом и Маркусом, пока не осмеливаясь задать очередной вопрос последнему. Позже. Мои мысли то и дело возвращаются к вакцине, понимая, что вот оно. То, что навсегда может убить вирус в организме человека. А очистить его, сделать так, как и было раньше. Так близко. Даже не верится. Признаюсь, я не представляю жизнь без Кафеликона. Без того, что когда-то не придется принимать его, отсчитывая дни. Я так привыкла к этому, что представить что-то иное крайне сложно. Но эта мысль о возможности полного избавления согревает душу. Как луч солнца сквозь серые тучи пробивается надежда на нормальную жизнь. Я думаю об этом, и мои губы растягиваются в слабую улыбку. Просто свобода. Свобода от страха, от постоянного контроля, от зависимости, от лекарств. Свобода жить полной жизнью, не оглядываясь назад. Мы оказываемся уже недалеко от выхода из этого города. Идем так несколько минут, когда впереди начинают виднеться оставленные нами автомобили. И мистер Каллос впереди вдруг останавливается, заставляя замереть и нас. «Что не так?» — спрашивает его один из мужчин. Маркус напрягается рядом. Вижу, как он крепче сжимает кейс. «Нас должны ждать», — отвечает вместо мистера Каллоса Маркус. «А никого возле машин нет». «Может быть, они отошли?» – спрашиваю с надеждой в голосе, и мужчина отрицательно качает головой. Все разом достают оружие и начинают оглядываться, когда мы продолжаем идти вперед. «Держись рядом!» – говорит мне маршал, и Маркус едва кидает на него странный взгляд. Каждый шаг вызывает в груди все большее напряжение, и я тоже достаю пистолет, сжимая его в руках и снимая с предохранителя. Когда нам остается футов 100 до машин, то мистер Калас поднимает одну из рук, призывает всех остановиться, и я прослеживаю за его взглядом. Рядом с одной из машин замечаю... чьи-то ноги, словно там спрятали тело. Укры! Мистер Калас не успевает договорить, так как ему в голову прилетает выпущенная из неизвестного направления пуля. Замираю, видя, как его тело падает на землю. «Маршал тут же тянет меня в сторону ближайшего дерева, но оно слишком далеко. Начинается стрельба, и я теряю всякий ориентир в пространстве, думая лишь об укрытии, но тут нет ничего подходящего. Бежать обратно в центр? Не успеем». Теряю из вида Маркуса с кейсом, понимая, что снайперы находятся на приличном расстоянии. Врага не видно. Интенсивно приседаю, чувствуя, как пули свистят совсем рядом. Маршал что-то кричит, но его голос тонет среди звуков выстрелов. Внезапно парень с силой толкает меня на землю, накрывая своим телом. Чувствую острую боль в плече, словно меня ударили раскаленным железом. Парень не дает мне пошевелиться секунды, а после встает и велит бежать к дереву. Я оглядываюсь лишь раз, когда почти добегаю, замечая, что маршал точным выстрелом убивает одного из нападавших. Если до этого я их не замечала то сейчас вижу всех тех, кто одет в черную экипировку, которая выделяется на фоне пейзажа. Это не ликторы, просто военные. Вижу, как люди Маркуса также убивают некоторых, но их слишком много. Где сам Маркус? Отсюда, где стою, замечаю спущенные колеса всех автомобилей и понимаю, что нам не уехать отсюда. Сжимаю пистолет и направляю на того, кто находится на приличном расстоянии от меня». Мне не видно лицо, оно и к лучшему. Целюсь, готовая произвести выстрел, и... Чувствую огненную пульсацию в руке, когда пистолет выпадает, а я от силы пули, попавшей в меня, оседаю на землю. Спешно оглядываюсь, пытаясь понять, откуда стреляли, стараясь совладать с дыханием. Не вижу. Я не вижу стрелка. Смотрю на кровь, вытекающую из плеча, и понимаю, что пуля застряла там. Стиснув зубы, попыталась остановить кровотечение прижимая окровавленную ладонь к ране. Боль пронзила все тело. С трудом поднялась на ноги, используя дерево как опору. Ноги дрожат, в глазах потемнело. Но я должна двигаться, должна помочь другим. Если добежать до машины, то там должно быть оружие. гранатомет, что в прошлый раз использовал маршал. Сделала глубокий вдох, осматриваясь и понимая, что потеряла и маршала из вида. Ладно, Эйви, насчет три. Три! Я рванула к машинам, петляя по открытому пространству, отдаленно понимая, что я как на ладони. Пули просвистели совсем рядом, но ни одна из них не зацепила. Наткнулась на три трупа, спрятанных за машинами. Это те мужчины, которых Маркус отправил здесь охранять. Моргнула и открыла багажник, где должен быть гранатомет и другое оружие. Но его здесь нет. Куда оно делось? «Не это ищешь?» Звучит голос сзади, и я оборачиваюсь ровно в тот момент, когда стрельба начинает постепенно прекращаться. Сталкиваюсь взглядом с неизвестным военным и замечаю в его руках одно из оружий Маркуса, которым получаю удар в висок. Темнота перед глазами возникает слишком резко, а слух покидает меня чуть позже. Вдыхаю и пытаюсь начать часто моргать, чтобы расплывчатость исчезла. В ушах прекращает шуметь, И вот, я вижу собственные связанные руки и грязные колени из-за того, что стою на них прямо на земле. Зажмуриваю на секунды глаза, стараясь справиться с головной болью, и поднимаю взгляд. Мы все там же, напротив машин. Моему взору открываются трупы людей, среди которых есть и незнакомцы, и те, кто работал с Маркусом. Смотрю по сторонам и замечаю от себя по одну и другую сторону в нескольких футах Маркуса, Маршала и еще двоих. «Это все? Все, кто остался?» Сердце замирает, когда я понимаю, что да. Больше никто не выжил. Кровь из моей раны так и продолжает стекать, спускаясь уже по пальцам правой руки и падая каплями на грязь. «Маршал — единственный, кто выглядит не раненым. А Маркус... Я вижу кровавое пятно на его левом боку. Всех нас поставили на колени, словно... Словно собираются казнить. Где Кейс?» Взгляд мечется от одного военного к другому, и я насчитываю их по меньшей мере пятнадцать человек. Нахожу кейс в руках того, что вырубил меня. Если это то, зачем они пришли, то почему еще не избавились от нас? Чего ждут? И кто они? На кого работают?» Словно отвечая на мой вопрос, то я слышу звук автомобиля, и вскоре вижу, как к нам подъезжает и останавливается черный внедорожник. Дверь открывается. И оттуда выходит Сицилия Дарс в пальто с меховым воротником. Губы женщины растягиваются в подобие улыбки, когда мои искажаются в ненависти. Стук ее каблуков, когда она идет по асфальту, действует мне на нервы. Сицилия останавливается рядом со своими людьми, и ей отдают кейс. «Не рады мне, мистер Уорт!» — обращается она к Маркусу. «Надеялся, что ты сдохнешь!» — отзывается Маркус. «Тогда вам следовало бы использовать большую дозу яда в прошлый раз». Взгляд женщина переводит на маршала. «Сначала я отправляла людей, чтобы они схватили вас, мистер Коулман. Но вы оказались весьма пронырливым и ловким. Поэтому я решила действовать иначе, чтобы вы случайно не достались кому-то другому. Если бы с О'Нилом у меня еще получилось бы договориться, то вот с другими вряд ли». Они бы вас не отдали ни за какой кафуликон. Тем более, о каком кафуликоне может идти речь, когда тут такое. Она трясет кейсом, имея в виду вакцину. Поэтому одному из ликторов я отдала приказ следить, но не трогать вас. Каково было мое удивление, когда он доложил и о моей старой знакомой. Да, мисс Рид? Тут она смотрит на меня, а я сжимаю зубы, вновь испытывая всю запрятанную так далеко ненависть. Ты, на удивление, живучая. Гораздо проще было проследить за всеми вами и дождаться, чтобы вы сами принесли то, что нужно. Как видите, мой план сработал. Сицилия кладет на землю кейс и смотрит на нас. Мне нужен кот. Уверена, что вы и его уже узнали. Скажете? Никто не произносит ни слова, что заставляет Сицилию усмехнуться. Убей этого! Приказывает она своему человеку и указывает на того, кого Маркус называл Бейлом. Хватает одного выстрела, чтобы тело мужчины упало на землю. Я вздрагиваю, смотря уже на труп, а мое дыхание учащается. «Понимаете, даже если вы мне и не скажете, кот, а я вас всех убью, то все равно этот кейс рано или поздно вскроет. Поэтому попытка номер два. Назовите кот!» «Тишина» когда я бросаю короткий взгляд на бледное и напряженное лицо Маркуса. «Убей!» Очередной жестокий приказ, и тело последнего из людей Маркуса также падает на землю. «Теперь остались лишь вы трое, и кто же будет следующим?» Сицилия улыбается и начинает наводить поочередно на каждого из нас пальцем. «Раз, два, три, четыре, пять! Будем мы с тобой играть!» Палец Сицилии останавливается в этот раз на маршале, а мое дыхание перехватывает. Третья попытка. Итак, мне нужен кот. Мой взгляд скользит по Маркусу, который не смотрит на меня. После вижу ухмылку Сицилии и лицо без единой эмоции маршала. Страх захлестывает меня, когда я понимаю, что сейчас будет. О. Нет, стойте! Кричу я, привлекая внимание женщины. «Эйви!» Маркус произносит мое имя сквозь зубы, заставляя остановиться и взглянуть на него, увидеть каплю пота, стекающую по виску. Он не произносит более ни слова, но я и так понимаю. Маркус не хочет, чтобы Сицилия узнала. Только вот, она все равно узнает, как и сказала ранее. Только зависит от того, убьет ли женщина еще кого-то или нет. «Да, мисс Рид, ты хочешь мне что-то сказать?» Вновь смотрю на нее и жалею лишь о том, что не умею убивать взглядом. Я скажу, кот, произношу тихо, чувствуя и взгляд маршала, но вы не убьете его. Ты еще ставишь мне условия в своем-то положении, отзывается Сицилия. Это занятно. Ладно, говори, кот. Вновь смотрю в ее хитрые и усмехающиеся глаза, понимая, что это и правда глупо ставить условия, ей не составит труда нарушить их. Я думаю о Тоби, понимая, что вакцина так далеко и близко одновременно. Даже если я и не скажу то, что хочет Сицилия, то это ничего не изменит. Тогда меня ждет смерть, и я больше не увижу брата. Называю ей код и прикрываю на секунду глаза. Сицилия тут же проверяет информацию, и кейс открывается. Я вижу, как ее губы растягиваются в победную улыбку. Она даже не берет в руки пробирку, не думает, что возможно мы могли заменить вакцину. Просто закрывает кейс обратно и кому-то отдает. Женщина едва склоняет голову на бок, а я смотрю на маршала, на которого все еще направлен пистолет. Я привыкла держать обещание, поэтому мистер Колман будет жить. Она дает знак рукой в сторону маршала, и к нему тот же подходит, чтобы заставить парня подняться с колен. «Думаю, что я отдам тебя князю. Пусть делает с тобой что захочет». Сицилия подходит к нему и хлопает по плечу. «Ты в неплохой физической форме. Возможно, тебя купят или отправят на какие-нибудь игры. Только не в грезу». Женщина оборачивается, смотря на меня, а маршал опускает взгляд, глядя на ее макушку. «Если бы не трое людей, что следят за каждым его шагом, то парень уже сделал бы ей что-то». «С недавних пор грёза на реконструкции, как и ее территория. Спасибо вам двоим и покойному мистеру Тернеру. Ей уже известно, что Ашер мертв. Женщина отходит от маршала, направляясь в нашу сторону с Маркусом. «Что же делать с вами двумя? Когда я только тебя выкупила, Эйвери, то меня очень сильно упрашивал Дэрил отказаться от своего решения». Он знал, что меня не сможет перебить в цене Кафаликона, и тогда я ему отказала. Но? Сердце замирает в груди, когда на ее губах появляется хищная скал. «Мне нужна будет кое в чем помощь, и думаю, что я расплачусь с тобой вместо Кафаликона. Ты отправишься к нему». Вспоминаю того, о ком она говорит, и то, что Том успел поведать о том человеке. «Дэрил, тот пугающий человек». Является лидером общины каннибалов. Я не могу даже произнести слово, понимая, что никак не желаю этого. Не могу попасть к нему. Всё моё нутро противится этому, когда я вспоминаю его взгляд. Да, взгляд у того же Ашара тоже пугающий. Но как бы это ни звучало, он иной. Нервно сглатываю, когда Маркус вдруг подает голос. «Ты совершаешь ошибку, Сицилия!» «Кто заговорил?» «И в чем же моя ошибка, мистер Уорд?» «Во всем. Начиная, что ты хочешь сделать с вакциной, уничтожить ее, и заканчивая тем, что собираешься отдать Эйвери Дэрилу. Не думал, что ты скатишься до того, чтобы сотрудничать с подобными ему людьми. Мне хочется спросить, что значит «подобными ему людьми», но я молчу, замечая, как ему тяжело говорить из-за ранения». «Хм...» Сицилия протягивает руку в сторону. «Возможно, ты в чем то и прав, Маркус». Один из мужчин отдает ей пистолет. «Но ты этого уже никогда не узнаешь». Сицилия стреляет два раза ему в грудь, когда я дергаюсь и смотрю на то, как из груди Маркуса тут же начинает течь алая кровь. Мой рот приоткрывается, но я не издаю ни звука. В животе поднимается тошнота, противная, кислая. «За свои действия нужно платить, как и за ошибки, Маркус». Ее голос звучит, словно через вакуум. Я даже не сразу понимаю смысл ее слов, продолжая смотреть на мужчину, что переводит взгляд на меня. Его плечи опускаются, а губы растягиваются в совсем слабую кровавую улыбку. Хочу броситься к нему, но тело будто онемело. «Нет, Маркус не может умереть. Он не может быть следующим». Я вижу, как его глаза теряют блеск, а тело обмекает. «Ты справишься!» У него нет сил произнести эти слова, поэтому Маркус шевелит только губами, по которым я и читаю, начав отрицательно качать головой, когда в глазах застывают слезы. Сердце колотится в груди, словно бешеная птица, стремящаяся вырваться на свободу. Воздух кажется сгустившимся, тяжелым, его невозможно вдохнуть». Хочу крикнуть ему, чтобы мужчина боролся, чтобы зажал свои раны и попытался остановить кровотечение. Продолжаю смотреть в глаза Маркуса, когда он просто их прикрывает и... все, Больше не открывает. Так тихо. Чувствую, как мои связанные руки дрожат, когда я понимаю, что Маркус умер. Так тихо и спокойно, словно просто притворился. Мир вокруг будто замер. В ушах звенит. А в глазах плывет мутная пелена. Я моргаю, пытаясь прогнать видение безжизненного лица, но оно не исчезает. Задыхаюсь от бессилия и перевожу тяжелый взгляд с Маркуса на Сицилию, которая отдает пистолет обратно. Ярость поднимается во мне, сжигая изнутри. Я хочу наброситься на нее, отомстить ей за все, что эта женщина сделала. Но тело по-прежнему не слушается. Лишь бессильная дрожь выдает бурю, гушующую в моей душе. В глазах женщины нет никакого раскаяния, лишь триумф. Я заставляю себя подняться, и на меня тут же наводят оружие, но сейчас мне все равно. Кидаюсь в ее сторону, когда слышу голос маршала, раздающийся со стороны. Эй, нет!» Мне удается сделать лишь шаг, когда меня хватают несколько мужчин, заставляя тут же оказаться прижатой лицом к земле. Маршала тоже схватили, когда я продолжила вырываться, пока не услышала, как Сицилия подошла и присела на корточки, чтобы взглянуть на меня. «Человеческому безрассудству иногда можно позавидовать. Ты жалкая!» «Пошла ты!» — прокричала сквозь слезы. «Я доберусь до тебя, слышишь? Доберусь!» Сицилию позабавила моя угроза, и совсем тихо женщина прошептала. «С нетерпением буду ждать этого момента. Она встала и махнула рукой в сторону маршала. «Этого доставьте немедленно к князю, а девчонку в машину свяжусь с Деррилом, и если актуально, то отдадим ее ему». «Если нет, убейте». Меня рывком подняли с земли, а маршала стали уводить в другом направлении. «Нет!» — крикнула еще раз, когда парень попытался дать отпор вооруженным людям. «Маршал!» «Эйви!» Он смог ударить одного, когда его вырубили ударом по голове и потащили к машине. «Нет!» Это слово вырвалось из груди на всю округу, на весь этот чертов город. Мой взгляд успел в последний раз коснуться бездыханного и окровавленного тела Маркуса. И почти тут же наступила темнота.